Глава 48. Дровосек. Я устало потер глаза и покрутил головой, разминаясь. Мне уже давно нужно было быть на свадьбе у Лиды и Славика, но ехать туда совершенно не хотелось. Дело совсем не в том, что я устал, и последняя неделя оказалась чертовски напряжённой, а в том, что мне не хотелось праздника. Для этого вечера идеально подошел бы всего один человек. Добрый вечер, Константин Вениаминович. В дверях появилась взволнованная Алина. Странно, я думал, что в офисе никого уже нет. Извините, что беспокоен, но я хотела у вас спросить, поедете ли вы на свадьбу? Я уже полчаса не могу вызвать такси. Девушка смотрела на меня с такой надеждой, что другой бы уже примерил рыцарские доспехи, но не я. Минут через десять буду выезжать. Могу подвезти. В конце концов, этого идеального человека мне необходимо выкрасть именно оттуда. Так что подвезти Алину не проблема, девушка продолжала мяться на пороге. Что-то еще?» Нет. Да, можно мне вас здесь подождать? Я махнул рукой, и Алина упорхнула на диван, который стоял у стола Элли. Девушка уткнулась в телефон, и... Я забыл о ее присутствии, доделывая последние задачи на сегодня. Это заняло немного больше времени, чем я думал изначально, но Алина и слова не проронила. Заговорила девушка только в салоне авто. Знаете, а я обожаю ночной город, когда едешь вот так, за окном огни, и шумные улицы, а в машине уютно и тихо играет радио. Если честно, я думал совсем не о городе и неовежливом поддержании беседы. Сегодня день святого Валентина, а во внутреннем кармане пиджака лежит маленькая валентинка и небольшая бархатная коробочка для одной корегласки. Пора обозначить наши отношения, и антураж праздника чудесный. Если бы еще не эта свадьба, и я смог бы устроить все, как хотел, Константин Вениаминович Чья-то рука легла на мое бедро, и я вспомнила попутчицы. "Я звала вас", объяснила она, убирая руку. Задумался. "О чем?» — кокетливо поинтересовалась вы девушка, даря мне ослепительную улыбку?" Яркая помада заставляла взгляд задерживаться на губах, но не более того. Целовать Алину я не собирался, и на эти дешевые провокации вестись тоже. Давайте помолчим. Погода снежная, дорога скользкая. Вы же хотите доехать в целости и сохранности? Я вот очень хочу. Быстрым движением я добавил громкости радио и сосредоточился на дороге. Не нужно было брать с собой Алину. Эта же мысль повторно посетила меня, когда девушка чуть не упала на ступеньках ресторана. Пришлось предложить ей свой локоть. Судя по тому, какими взглядами нас проводили сотрудницы бухгалтерии, я только что очень сильно проштрафился. Нужно срочно найти корегласку и бежать из этого дурдома. А завтра, я надеюсь, все эти сплетни не будут иметь значения для Элли. Главное, чтобы сегодня она сказала мне да. Я мечтательно улыбнулся, представляя свою колючую нежность в этот момент что совсем упустил из вида, что так и зашел в холл с Алиной. Лида первая подошла ко мне навстречу. "Константин Вениаминович", Прошипела она недовольно, но дальше ей сказать не дали. Алина сделала шаг вперед, обняла невесту и стала ее поздравлять, а затем протянула подарочный пакет и громко сказала: "А это от нас". Слишком громко и неожиданно. Я просто не успел среагировать, а вот Эля успела. Она у меня вообще очень сообразительная. Эля. А это от нас. Одна фраза, и весь мой мир рухнул. Что я там себе придумала, дура. Опять напялила розовые очки на нас. Ничему меня жизнь не учит. Так мне и надо. Колени подогнулись, но мой партнер успел поддержать. Не думала, что буду так рада Миши и не врежу ему в нос, когда он так нагло будет сжимать мою талию, притягивая к себе. Ты хотел потанцевать? Пошли. Я буквально протянула первые несколько метров свидетеля. Он, видимо, не поверил своему счастью, целый вечер приглашал и получал отказ, а тут я сама? Плевать. Мне нужна передышка. И не вздумай плакать, Эля. Сосредоточившись на простых задачах, я старалась сохранить хотя бы лицо. Завтра весь офис будет перемывать мне кости, и только от меня зависит, что будут говорить. Элька вчера зажгла, и отхватила себе свидетели, или видели, как Алина отбила у Эли босса. Первый вариант предпочтительнее. Я подняла лицо и улыбнулась мужчине. Он ведь вполне хорош, приятная внешность, неплохая должность. Кажется, Лида говорила, что у него своя нотариальная практика. Перспективный парень. Как же хочется на все плюнуть и сбежать. Но я не Золушка. Принца у меня нет, феи тем более, а часы еще и не думают бить полночь. Все против меня. Разрешите? Дровосек спрашивала лишь для вида. Плечом он мгновенно оттеснил Михаила и ловко перехватил меня. Я и пикнуть не успела. "Эля, мы взрослые люди, и ты должна понимать". "Конечно", тут же согласилась я. "Не переживайте, Константин Вениаминович, я все понимаю. Мы не говорили, что наш секс без обязательств подразумевает в себе монополию". Монополию? Босс удивленно заломил бровь, словно не понимая, о чем речь. Я едва сдержалась, чтобы каблуком не пришпилить его ногу к полу. У нас свободное отношение!» Я собрала последние силы на то, чтобы произнести эту фразу твердо и уверенно, только бы не показать этому Лавеласу, что он сделал со мной. Лишь бы он не узнал, насколько я теперь зависима от него. Костя сбился с шага и остановился. Ты сейчас серьезно?» Мужчина посмотрел мне за спину и кивнул предположительно в сторону Михаила. Я не оборачивалась, просто не могла. Как раз за спиной босса стояла Алина и принимала восторженные поздравления от подруг. Она улыбалась, вертя в руках бокал. «Серьезнее уже некуда, усмехнулась я, наблюдая, как мне отслютовали шампанским. Что ж, молодец, девочка, своего не упустит, сказала Босс, мой руки прочь от него и добилась намеченного. А я меня не пугают трудности, и не раз доводилась пробивать себе дорогу, но не в любви. Это не та сфера жизни, в которой нужно добиваться взаимности. Она либо есть, либо ее нет. Это либо твой человек, либо чужой мужчина. Мне чужого не надо. И любовь любой ценой тоже. Так что держи, Костя, карты в руки и вперед. Если хочешь играть, пожалуйста, но не мной и не со мной. Я выскользнула из рук начальника и вернулась к Мише. Мы не дотанцевали.